Глава 18. Женщина в сером. Елена Кирилловна Вартман занимала несколько комнат в доме Макраусова, расположенном на Александровской улице в центре Полтавы. Вокруг дома росло множество деревьев, тут же был разбит сад, содержавшийся в образцовом порядке. Не удержавшись, Амалия заглянула на господскую половину и обнаружила, что в отсутствие хозяина Там тоже поддерживался порядок, к которому можно было позавидовать. Нигде ни пылинки, ни соринки, каждая вещь на своём месте, дверные петли не скрипят, часы везде показывают точное время. Наверное, нелегко справляться с таким большим домом, спросила Амалия вслух. Порядок, точнее, его отсутствие, был её хилесовой пятой. Ей нравилось, когда всё разложено как надо. когда все натерто до блеска и сияет чистотой, но при этом какая-то часть ее души упорно сопротивлялась попыткам упорядочить окружающий хаос и заканчивалась всегда тем, что старые бальные книжки, вера и чулки оказывались у нее в одном ящике комода, а зеркала прислуга забывала протереть по несколько дней. «Это лишь вопрос дисциплины», — ответила Елена Кирилловна с легкой улыбкой. У меня только одна кухарка и садовник. Еще по дому мне помогает мой сын. Вы хотите что-нибудь, сударыня? Чаю, например? Если вам не трудно, — отозвалась Амалия. Елена Кирилловна вышла, и баронесса фон Корф осталась одна. Со стен на нее смотрели фотографии в строгих рамках. Мужчина и женщина лет шестидесяти, судя по всему, родители экономки. Она сама, молодая и симпатичная, под руку с усатым господином средних лет, потом она же с белокурым мальчиком, щека к щеке. Последняя фотография представляла его повзрослевшим рядом с матерью. Она сидела, он стоял, положив руку ей на плечо. Кроме фотографий, Амали заметила несколько любительских картин. На одной была нарисована мельница, и гости показали, что это владение князя Кочубея в Диканьке. Другая изображала Полтавский собор, Однако еще больше картин Амалию заинтересовали скатерти, салфеточки и чехлы, которыми в комнате была покрыта буквально каждая поверхность. Они были украшены сложной вышивкой с прорезями, бисерными мотивами и разными кисточками с бусинками. И Амалия подумала, что такая работа требует большого мастерства и наверняка занимает прорву времени». Елена Кирилловна вернулась и сказала, что чай скоро будет. Амалия спросила, кто делал вышивку и украшал салфетки. Это всё я, ответила канонка. Да вы просто сокровище, воскликнула гостья. Обычно люди, услышав в свой адрес такие слова, конфузятся, но Елена Кирилловна приняла их как нечто само собой разумеющееся и ограничилась лёгкой полуулыбкой. Глядя на ее спокойное замкнутое лицо, Амалия поняла, что вытянуть что-то из экономки будет нелегко. «Должна вам признаться», — начала разговор баронесса фон Корф, присаживаясь в одно из кресел, — «у меня и в мыслях не было заниматься делом Руизы Лямон, тем более что оно произошло так давно. Но мадемуазель де Лорм некоторым образом не оставила мне выбора, ведь тело жертвы было обнаружено на земле». которая принадлежала моим родным, нашёл её мой отец, и вы сами понимаете, что в таких условиях. Да, я понимаю, кивнула Елена Кирилловна. Мне бы хотелось как можно скорее покончить с этой историей, продолжала Амалия, всё больше и больше входя в свою роль праздной богатой дамы, которая вынуждена смириться с тем, что её потревожили из-за какого-то стародавнего происшествия. к которому она сама не имеет никакого отношения. — Поэтому я хотел бы расспросить вас о том, что вам известно. Ведь вы были в это время в усадьбе Макроусова, а свидетельство такого наблюдательного человека многого стоит. — С чего вы взяли, что я наблюдательна? — с любопытством спросила Елена Кирилловна. Она села за стол напротив Амалии и подперла рукой висок, не сводя собеседницы пристального взгляда. Когда я вижу человека, который способен в одиночку вышить такие сложные мотивы, я делаю из этого вывод, что с вниманием у него всё в порядке, отозвалась Амалия. Не буду спорить, отозвалась Елена Кирилловна, улыбаясь. Но вы должны понимать, госпожа Баронесса, что много лет назад я уже рассказала всё, что знала следователю, затем другому следователю, потом выступала в качестве свидетеля в суде. Поверьте, Если бы я знала что-то, что, что указывало бы на убийцу Луизы Леман, я бы давно это сказала, даже если бы этим убийцей был ваш хозяин, Елена Кирилловна нахмурилась. Вы на неверном пути, с ударением, промолвила она после паузы. Сергей Петрович никого не убивал. Позволительно ли узнать, на чём основано ваше убеждение? Я знаю Сергея Петровича с тех пор, Как мой муж поступил к нему на службу управляющим, уже с некоторым раздражением промолвила Елена Кирилловна. Всего получается 24, нет, 25 лет. Полагаю, за 25 лет знакомства можно понять, способен человек на убийство или нет. И хотя маля считала, что человеческая натура способна преподнести сюрпризы даже после столь долгого времени, Она не могла отказать своей собеседнице в некоторой логике. Она что по вашему способен, Сергей Петрович, спросила баронесса фон Курф с любопытством. На многое, но ударить женщину или убить её он не способен. А мне говорили, что он швырял подносы с едой на платье Луизы, если бывал недоволен. Я скажу вам кое-что, но попрошу не передавать это мадам Азель де Лорм. Вздохнула Елена Кирилловна. Её мать была, к сожалению, не слишком умна и нередко раздражала Сергея Петровича. Понимаете, женщины вроде неё считают, что надо время от времени устраивать скандалы любовнику, чтобы подогреть его чувства или вытянуть из него побольше денег. Эти скандалы она обычно устраивала Сергею Петровичу дома, когда их никто не видел. При посторонних она вела себя совершенно иначе. Там мадемуазель Лемон чрезвычайно ловко изображала покорную, любящую женщину, от этой двуличности Сергей Петрович терялся и порой реагировал не самым лучшим образом. Однако последнее слово всегда оставалось за Луизой, и за каждое испорченное платье она вынуждала его покупать два или три новых. Я уж не говоря обо всех украшениях, которые он подарил ей за время их совместной жизни. Вы хотите сказать, что Луиза Лэмон была бессердечной кокоткой, а Сергей Петрович, несмотря ни на что, был скорее жертвой? Амалия была почти уверена, что экономка станет жаром убеждать её, что всё было именно так. Однако к её удивлению, Елена Кирилловна покачала головой. К сожалению, серьёзно промолвила она: "Всё гораздо сложнее. Разумеется, Луиза Лэмон Не увлеклась бы Сергеем Петровичем и не приехала бы в Россию, если бы он был нищим. Это одна сторона вопроса. Другая сторона что она всё-таки любила его и не мыслила без него своей жизни. В то же время любовь вовсе не мешала ей брать у него деньги, например. Это третья сторона. Четвёртая что несмотря на то, что она его любила, их совместную жизнь нельзя было назвать гладкой. Кто в этом больше виноват, она или он, я не знаю. Я только знаю, что когда она погибла, он был просто раздавлен горем. И не пытайтесь меня убедить, что убийство могло быть делом его рук. Но ну, а я знаю кое-что другое. Колюча заметила Маля, что никакое горе не помешало ему бросить тело женщины, которую он любил, во враг на чужой земле. Однако он казнил себя за это. Впрочем, Его можно отчасти понять, потому что он испугался. Чего же? Обвинения в убийстве? Ничего, а кого? Тихо поправила Елена Кирилловна могущественной родни Надежды Ильреоновны клана Кочубеев, который пошёл бы на всё, чтобы обелить её. Разумеется, я не оправдываю Сергея Петровича, когда он увёз тело Луизы с места преступления, Он поступил малодушно, неумно, просто ужасно. Но ведь ему же и пришлось заплатить за свою малодушию, потому что следователь очень скоро выяснил, где именно произошло убийство, и Сергей Петрович сразу же стал главным подозреваемым. "Я вижу, вам всё же много известно с ударения", сказала Амалия после паузы. "Итак, вы настаиваете на том, что убийцей была Надежда Кочубей? Да?" Вам Сергей Петрович так сказал. Он не откровечил со мной, но всё было ясно по его поведению. После убийства он не желал видеть Надежду Иларионовну, на его лице появлялось отвращение, когда в его присутствии речь заходила о ней. Как-то к нему приехал Виктор Кочубей, и я слышал из-за дверей часть их разговора. Сергей Петрович сказал: "Она убила Луизу". Она сумасшедшая, просто сумасшедшая. Очевидно, в башне произошло нечто ужасное, и он понял, что Надежда Кочубей не в себе. Вы знаете, она сейчас находится в лечебнице для душевнобольных. Да, я слышал об этом. Он очень мучился в те дни, ведь он всё прекрасно понимал. Всё произошло из-за него. Если бы он не начал встречаться с Надеждой, ничего бы не случилось. Повергич он достаточно казнил себя, но люди, которые вели следствие, словно нарочно делали всё, чтобы задеть его по больнее. Они рылись в его бумагах, задавали оскорбительные вопросы, говорили ужасные вещи. Судя по тому, что мне рассказывали, Сергей Петрович не остался в долгу. "Он вам не нравится", сказала Елена Кирилловна печально. "И я вас не виню, но вы должны всё же отдавать себе отчёт. в том, что в этой истории он стал второй жертвой. Его травили. Общество ополчилось против него, а он ничего не мог поделать. Надежда Иларовна поступила очень умно, что скрылась за границей. Там ей ничего не грозило, но представители правосудия обозлились, что преступница ускользнула от них, и решили выместит свою злость на том, кто остался. Вошёл молодой человек. нёс и поднос с чаем. Елена Вартман замолчала, легонько потирая висок указательным пальцем, а Маля никак не могла решить, насколько можно верить экономке. Елена Кирилловна работала у Макраусова, она была зависимым лицом, и можно было предполагать, что она станет выгараживать своего хозяина. Но в её тоне не ощущалось ничего фальшивого, никакого принуждения. Она говорила очень рассудительно, спокойно и, видимо, только то, что успела не раз мысленно взвесить. «Сахара нет», — сказала Амалия, заметив, что Лакей не принес сахарницу. Елена Кирилловна обернулась к слуге и стала делать жесты, которые обычно используют при общении с глухонемыми. Только тут Амалия с опозданием сообразила, что этот молодой человек был тот самый, кто стоял рядом с экономкой на фотографии, и, судя по всему, являлся ее сыном. «Сахар сейчас будет», — промолвила Елена Кирилловна, оборачиваясь к Амали. «Ради Бога, извините», — вырвалась у баронессы. «Я не хотела вас стеснять». «Вы нас вовсе не стесняете», — ответила экономка. «Сергей Петрович распорядился принять вас как можно лучше и ответить на все вопросы, которые вы и мадемуазель Делорм пожелаете задать». Однако в ее тоне... Не ощущая прежнего рассудительного спокойствия, и Амалия без труда угадала, что причиной такой перемены было появление сына, точнее не то, что он пришёл сюда, а то, что она, Амалия, увидела его и поняла, что он не такой как все. "Это ваш сын?" спросила она, не говоря ни слова, Елена Кирилловна только кивнула. В детстве он серьёзно простудился и стал глухонемым. промолвила она печально, и аган винил себя, что это произошло по его вине. Он забыл закрыть окно, в ту ночь сильно похолодало, и ребёнок сильно простудился. Серапёнов Афанасьевич сделал всё, что мог. Он спас ему жизнь, буквально вытащил из того света. Впрочем, вам, наверное, это не интересно. Вернулся сын Елены Кирилловны, неся сахарницу, поставив её на стол. Он обменялся с матерью несколькими жестами и удалился. Амале уже не хотелось пить чай, но из вежливости она положила в чашку кусочек сахара. Жизнь одинокой женщины в России грустна, а уж с сыном-колекой, тем более Сергей Петрович вполне мог рассчитать экономинку, тем более с его-то характером самодура, но не сделал этого. Она жила в Полтаве в большом доме, почти как хозяйка. И обязанности у неё были не слишком обременительные: следить за порядком и каждый день носить цветы на могилу Луизы. Конечно, Елена Кирилловна будет защищать его до конца, и даже если ей что-то известно, к примеру, откуда взялся кинжал, которым убили Луизу, она ни за что не проговорится. Эта мельница в Деканке, спросила Амальев слух, кивая на картину на стене. «По правде говоря, не помню», — с сомнением протянула Елена Кирилловна. «Кирилл любит рисовать. Он ездил...» «Куда же он ездил?» «Да, по-моему, это все-таки диканька». «Кирилл, это ваш сын?» «Да». «Он хорошо рисует», — сказала Амалия. «Да, с ним занимался профессор Бодряченко, один из лучших учителей рисования в Полтаве», — с гордостью ответила Елена Кирилловна. «Профессор говорил, что у моего сына большой талант. Он мог бы поступить даже в Петербургскую академию художеств, если бы...» Она не договорила фразу, но продолжение было понятно и так. «Если бы не недостаток, из-за которого учителям было сложно общаться с учеником. Хотя, думаю, что вы хотите спросить совсем о другом. Не так ли, госпожа Баронесса?» Елена Кирилловна уже оправилась от волнения и снова была на чеку. Ее ясные серые глаза смотрели на Амалию, ожидая вопроса. «Почему Егорда Малежанка...» «Простите, сударыня?» «Кому пришла в голову мысль свалить все именно на него?» Елена Кирилловна задумалась. «Не уверена, что я правильно делаю, рассказывая вам об этом», усмехнулась она. «Леонид Андреевич сказал Сергею Петровичу, что дело нельзя закрыть просто так». Оно уже привлекло слишком большое внимание. Нужно, чтобы преступник был изоблячён, а так как Надежду Ларионовну уличить было невозможно, решили, что вину на себя должен взять третий человек. Допустим, но почему именно Егор? Ему нужны были деньги. И потом у него имелся мотив: Луиза его выгнала, а потом Пётр шеврюка это один из наших слуг. Он слышал, как Егор болтал, что француженка дрянь, и ей шею мало свернуть. По-вашему, это в порядке вещей заставлять невинного человека взять на себя чужую вину, да ещё в таком деле, как убийство. Ах, сударыня, вздохнула Елена Кирилловна. Ведь Сергей Петрович не спрашивал моего мнения, и никто его не спрашивал, и потом Егора никто не заставлял. Сергей Петрович велел мне поговорить с ним. «Я отправился к Егору и честно рассказал обо всем, не скрывая того, что если его признают виновным, то сошлют в Сибирь. Вы вольны мне не верить. Но в конце беседы я сказал Егору, что ему не следует соглашаться на предложение господина Макроусова. Однако Сергей Петрович предложил очень хорошие деньги, и Егор сказал, что если он не согласится... то они достанутся кому-нибудь другому ведь до того, Сергей Петрович, много денег заплатил разным свидетелям, чтобы они отказались от своих показаний. И вы по-прежнему хотите уверить меня, что ваш хозяин не виновен? в сердцах спросила Амаля. А что ему было делать, если бы он не подкупил Фиалковского и свидетелей, то его бы обвинили в преступлении, которое он не совершал? Леонид Андреевич засадил бы его И карьеру бы сделал на его погибели. Кочубеи старались только замолчать участья надежды. Их не интересовало, осудят Сергей Петрович или нет. Родные от Сергея Петровича отвернулись, а чужих людях нечего и говорить. "Я всё же не могу понять", сказала Амаля, "почему он выгораживал надежду?" "Он и не выгораживал", покачала головой Елена Кирилловна. "Он только запирался. Если бы он заговорил о ее участии, Кочубей бы уничтожил его. Это они ясно дали ему понять. В том-то и ужас его положения, что он ни на кого не мог рассчитывать. Он обсуждал с вами, как именно Надежда Кочубей убила Луизу? Не обсуждал. Но по некоторым словам, которые у него вырывались, я составил себе представление о том, что там произошло. Днем Сергей Петрович поехал к одному из соседей, садоводу Пироженко, который выращивал розы необыкновенных цветов и размеров. — Сергей Петрович интересовался розами? — подняла брови Амаля. — Боюсь, что нет, — усмехнулась Елена Кирилловна. — Это был предлог, чтобы скрыть свидание с Надеждой в башне в семь часов вечера. Вечером Пироженко велел подвезти Сергея Петровича до усадьбы, но тот вышел в лесу. и даже до дома и пешком отправился к башне. Что там случилось, я точно не знаю, но Сергей Петрович утверждал, что Надежда ухитрилась выманить Луизу в башню и убила её. Когда он появился там, мадемуазель Лемон уже была мертва. Значит, я была права, мелькнуло в голове у Амалии. Рассказ, который привёл Егор Домоляжанка, основывался на действительных обстоятельствах преступления. Зачем Надежде было убивать Луизу? Она ждала ребёнка и понимала, что муж его не признает. И ей казалось, что Сергей Петрович спасёт её репутацию, если женится на ней после развода. Но он бы никогда не женился на ней, пока Луиза была рядом. А кинжал, которым она убила Луизу, откуда он взялся? Не знаю, Сергей Петрович ничего о нём не говорил. Но в некоторых лавках в Полтаве можно купить и кинжалы, и ножи, и всё что угодно. А Маля вздохнула. Если она купила кинжал, то это убийство с заранее обдуманным намерением, заметил Бранесса фон Корф. Всё же я не понимаю, как Надежда Крочубей могла решиться на убийство соперницы? Разве она не понимала, что одной из первых попадёт под подозрение? И вообще убийство такого рода скрыть нелегко. Мне трудно судить, на что она рассчитывала, серьёзно ответила Елена Кирилловна, но она никогда не производила впечатления умной женщины. А Луиза, как она могла так глупо попасться? Доктор Гастинцев показал мне, как были расположены раны на теле. Получается, она стояла перед своей соперницей и даже не ожидала нападения. Может быть, Надежда усыпила её внимание, к примеру, Снова стало предлагать деньги, предположила Елена Кирилловна. Поймите, я ничего не знаю о том, что там произошло, но мне всё же кажется, что Надежда вряд ли набросилась на Луизу, как только та вошла. Наверно, они говорили, Луиза не удержалась, сказала что-нибудь гадкое, Надежда вышла из себя и убила её. А Луиза могла сказать что-нибудь этакое о повести, говорить она умела. усмехнулась экономка, и этому ей учить было не нужно. И многие обижались на неё из-за её языка. Да, случалось такое, но она не выносила, когда на неё долго обижались. Если она видела, что задело человека всерьёз, она обычно говорила что-нибудь приятное, чтобы загладить свою вину, или дарила какую-то мелочь. «Я спросила, — пояснила Амалия, — потому что меня интересует, не было ли у Луизы других врагов, людей, которые могли из-за чего-то пожелать от нее избавиться». «Из-за чего? — недоверчиво спросила Елена Кирилловна. — Из-за того, что она говорила Петру, что скоро он растолстеет так, что не пролезет в дверь? Или из-за того, что выговаривал кому-то за плохо вымытую посуду? За такие вещи не убивают?» «Допустим. Но, насколько я понимаю, — Сергей Петрович был большим любителем женщин. Не было ли среди его мимолетных любовниц кого-нибудь, кто мечтал занять место Луизы, к примеру? — В то время, о котором идет речь, у него не было никого, кроме Надежды Иларионовны, — отозвалась экономка. — И Луиза, само собой. Она улыбнулась. — Простите, сударыня, но вы мне немного напоминаете господина Курсина, — Он тоже расспрашивал о других женщин о Сергее Петровиче, но скоро оставил это занятие. Вот как? Почему? Потому что Луизу убили в башне, которая обычно запиралась на ключ. От входной двери было всего два ключа, и оба хранились у Сергея Петровича. Когда он начал встречаться с Надеждой Иларионовной, то отдал один из ключей ей. Тот, кто убил Луизу, открыл дверь башни ключом. Убийца не влезал в окно и не выламывал замок, понимаете? У него был свой ключ. Тогда как господин Селковский умудрился доказать, что убийцей был Егор Домоляжанка. Им пришлось пойти на хитрость, дескать, Луиза тайком сделала слепок с ключа Сергея Петровича, чтобы застать любовников в расплох. Она будто бы встретилась с Егором возле башни, открыла её, Они вошли внутрь, он отвлекал её разговором, а потом убил. Тело он унёс и бросил во овраг, а третий ключ забрал и выбросил в болото вместе с орудием убийства, чтобы все подумали на Сергея Петровича. Что ж, весьма изобретательно, заметила Маля. Третий ключ сделан неизвестно как и неизвестно кем, и всё ради того, чтобы отвести подозрение от Надежды Кочубей и Сергея Петровича. Она умолкла, хмурясь. И болота, в котором ничего не найти, потому что всё уже давно попало к попелюхе. Это всего лишь местное поверье, заметила экономка. Не стоит принимать его всерьёз. Разумеется, я просто пошутила. К сожалению, из всего, что вы мне рассказали, не следует, что Сергей Петрович не убивал Луизу Леммон. В его вину можно верить или не верить. Но доказательств того, что этого не делал, нет. Как вам будет угодно, госпожа Баранеса. Я уже говорила вам, что считаю его неспособным на убийство, и моё мнение никогда не менялось. Да, но выходил же он драться на дуэли с моим отцом, возразила Амалия, и был настроен очень даже серьёзно, насколько я понимаю. Так что вы не правы, Елена Кирилловна. Он способен на убийство. Другой вопрос: осталась ли эта способность, так сказать, в туне, или он всё же применил её на деле? Она поднялась с места. Поскольку вы хорошо знали Луизу и знаете Сергея Петровича, я хотела бы задать ещё один вопрос. Как по-вашему, если бы не было этого убийства, чем бы закончились отношения господина Макраусова и мадемуазель Лэмон? Тем же Чем рано ли поздно заканчиваются все подобные отношения? Елена Кирилловна тоже поднялась с места и стояла напротив Омали. Он бы её бросил? Почему? Потому что старая игрушка всегда надоедает, даже если это любимая игрушка. Когда-нибудь ему захотелось бы заполучить себе новую. И поверьте мне, Лизель Лэмон очень хорошо это понимала. Всё время, пока она была с ним, она очень пристально следила за тем, чтобы ни одна женщина не сделась ему ближе, чем она. Более говорить было не о чем. Поблагодарив хозяйку и отказавшись от предложения довести её до гостиницы, Амали удалилась. Она прошла через сад, в котором размарённые жарой стрекотали кузнечики, и глухонемой сын капомки распахнул перед ней калитку. Поглядев из окна, как гости уходят по улице, Елена Кирилловна пожала плечами и стала убирать со стола